Богоматерь на Орле В истории любого государства неизбежно возникал момент, когда религиозное искусство становилось рупором власти. Так появилось и одно из самых необычных изображений Богородицы, на котором она нарисована на фоне имперского двуглавого орла, или даже летящей на нем. Этот образ, называемый Азовской иконой Божией Матери, рождается в конце XVII века. В это время изображение герба появляются буквально везде, от придворных поэтических сборников до башен Кремля в Москве. Источником вдохновения для иконописца стала не духовная живопись, а светская, парсуна, то есть портрет царевны Софьи Алексеевны, на котором она изображена в центре герба Российской империи. Если мы посмотрим на самые первые вариации Азовской иконы Богоматери, то заметим, что Богородица на ней изображена по пояс, ровно так же, как на той парсуне Этот сюжет массово уходит в народ уже позднее, в XVIII веке, когда использование государственной символики актуализировалось из-за волны патриотизма во время походов Голицына на Азов, где русское православное войско боролось с исламским и пыталось получить доступ к Черному морю. Так азовский образ стал иконой войны за веру, что особо подчеркивают молнии, исходящие от орлиных лап и словно угрожающие карой врагам. Эту же идею выражает представленный на иконе внизу святой Георгий, не случайно на одном изображении напоминающий главнокомандующего походом на юг Василия Голицына. Всадник напротив него на некоторых списках, копиях, иконы походит своими чертами на Петра Первого. Он, стремясь уничтожить врагов, подхватывает вытянутой рукой молнию, порой изображаемую в виде копья. В конце XIX века возникают различные варианты этой иконографии. На иконе «Яко орля крылья» Богоматерь восседает на несущем ее по небу двуглавом орле и держит в руках лилию, символ непорочности. На похожем образе самодержавная дева несет в руке уже не лилию, но царственный скипетр и восседает на птице, будто на троне. На некоторых вариантах азовской иконы крылья нарисованы так, что кажутся принадлежащими самой Богородице. Деву Марию уже рисовали так на изображениях, иллюстрирующих апокалипсис. Еще христианские богословы считали, что описанная в нем дева, облеченная в солнце, представляет собой аллегорию Богоматери. В 12 главе «Откровения» Иоанна Богослова, стихи с 13 по 17, подробно описывается, как дракон преследует Богородицу, которой были даны крыла Большого Орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия. Иногда дева наделяется крыльями и на иконах покрова Пресвятой Богородицы. Впрочем, крылья в православной иконографии появляются не только у Богородицы, но и у Христа в образе Спас Благое Молчание, Иоанна Крестителя на иконах Ангел Пустыни и иногда даже у Сергия Радонежского и других праведных монахов на русских иконах Страшного Суда, на грузинских иконах Гавриила Ургебадзе и других. Во всех этих случаях крылья символизируют безгрешную жизнь святых праведников. На западе крылья нередко рисовали у ветхозаветного пророка Еноха, обозначая этим его вознесение на небо. В Эфиопии крылатым изображается святой Такла Хаймонот. У него, по легенде, было три пары крыльев, благодаря которым он четыре раза летал в Иерусалим. Однако вернемся к азовской иконе. Была ли традиция изображения некоего святого в центре государственного герба уникальной? Оказывается, что подобный тип изображения уже существовал в Германии 15 века. Примерно в 1414 году монах-францисканец по имени Ульман вручил алхимический трактат с похожим образом самому императору Священной Римской империи на Константском соборе. На одной из иллюстраций трактата был изображен Иисус Христос, как бы распятый на двуглавом орле, тогда личном гербе императора. Интересно, что вскоре после этого двуглавый орел заменяет одноглавого на гербе империи, а вскоре спаситель, помещенный на распятие прямо перед двуглавой птицей, становится частым символом в европейских гербовниках. Следуя этой моде, сами германские императоры просят изображать их на фоне герба по центру, там, где должен быть Христос. Так они символически выступали в роли его земного наместника.